Такова та уловка, благодаря которой удовольствие и страдание становятся единственной причиной, обусловливающей операции ее души и постепенно подготовляющей ее ко всем тем познаниям, которым она способна. Чтобы раскрыть предстоящее ей дальнейшее развитие, достаточно будет наблюдать удовольствия, которых она сможет пожелать страдания, которых она должна будет бояться и, соответственно, Влияние тех и других. Параграф пятый. Насколько была бы ограничена статуя, если бы она не имела памяти? Если бы у статуи не оставалось никакого воспоминания об испытанных ею модификациях, то каждый раз она думала бы, что ощущает впервые. Целые годы терялись бы в каждом данном мгновении. Параграф пятый. Так как её внимание было бы всегда ограничено одним единственным состоянием, она никогда не могла бы сравнить между собой два таких состояния и судить об отношениях между ними. Она наслаждалась бы или страдала, не испытывая ещё ни желания, ни страха. Параграф 6. Зарождение памяти. но ощущаемый ею запах не исчезает полностью после того, как издающий запах тела перестает действовать на ее орган обоняния. А внимание, которое она обратила на него, удерживает его, и оно оставляет более или менее сильное впечатление в зависимости от степени сосредоточенности самого внимания. В этом заключается память. Параграф седьмой. о распределении способности ощущения между обонянием и памятью. Когда наша статой становится новым запахом, она ещё продолжает обладать тем запахом, которым она была в предыдущем мгновении. Её способность ощущения разделяется между памятью и обонянием. Первая из этих способностей обращена к прошедшему ощущению, а вторая к ощущению имеющемуся на лицо. Параграф 8. Таким образом, память есть лишь особая разновидность ощущения. Таким образом, у статы имеется два способа ощущения, отличающиеся лишь тем, что один из них относится к имеющемуся на лицо ощущению, а другой к ощущению, которого больше нет, но впечатление от которого ещё продолжается. Поскольку статуя не знает, что существуют предметы, действующие на неё, не знает даже, что она обладает некоторым органом чувств, то различие между воспоминанием о каком-то ощущении и ощущением имеющимся на лицо, есть для неё обыкновенно лишь различие между слабым ощущением того, чем она была, и ярким ощущением того, чем она является теперь. параграф 9. Переживание воспоминания может быть более ярким, чем переживание ощущения. Я говорю обыкновенно, ибо воспоминание не всегда бывает слабым переживанием, а ощущение ярким переживанием. Действительно, всякий раз, когда память рисует статую её прежней состояния с большой силой, А орган чувств, наоборот, испытывает слабые впечатления переживания имеющегося на лицо ощущения будет гораздо менее ярким, чем воспоминание об ощущении, которого больше нет. Параграф 10. Статуя различает в себе последовательность. Таким образом, В то время как один запах представлен в обонянии благодаря воздействию некоторого издающего запах тела на орган обоняния, другой запах находится в памяти. Либо впечатление от другого пахучего тела существует в мозгу, куда оно передано органом обоняния. Переживая эти состояния, статуя чувствует, что она уже не то, чем она была. ознание этого изменения заставляет её относить первое состояние к моменту отличному от того, когда она испытала второе состояние. И это заставляет её проводить различие между тем, чтобы существовать определённым образом и тем, чтобы вспоминать, что она существовала раньше другим образом. Параграф 11. Каким образом статое бывает активной и пассивной? Статое активно по отношению к одному из своих способов ощущать и пассивно по отношению к другому. Она активна, когда вспоминает о каком-нибудь ощущении, потому что причина, напоминающая ей об этом, именно память, заключается в ней. Она пассивна в тот момент, когда она испытывает какое-либо ощущение, ибо вызывающая его причина находится вне её, именно в издающих запахах телах, действующих на её орган обоняния. В нас находится причина наших действий, которую мы ощущаем, но которую мы не можем определить. Её называют силой Мы одинаково активны по отношению ко всему, что эта сила производит в нас или вне нас. Мы активны, например, когда мы размышляем или приводим в движение какое-нибудь тело. По аналогии мы приписываем всем предметам, вызывающим какое-либо изменение, некоторую силу, которую мы знаем ещё меньше. Мы пассивны по отношению к впечатлениям, производимым на нас этими телами. Таким образом, существо активно, или пассивно, в зависимости от того, находится ли причина произведённого действия в нём или вне его. Параграф 12. Статуя не может провести различие между этими двумя состояниями. Но статуя, не будучи в состоянии догадаться о действии на неё внешних предметов, не может провести различие между причиной, находящейся в ней и причины находящиеся вне её все её модификации по отношению к ней таковы как если бы она была обязана ими себе самой и независимо от того испытывает ли она некоторое ощущение или только вспоминает его она никогда не замечает ничего другого кроме того что она находится или находилась раньше в таком-то состоянии следовательно Она не способна заметить никакого различия между состоянием, когда она активна, и состоянием, когда она совершенно пассивна. Параграф 13. Память становится для неё привычкой. Однако чем чаще станет упражняться память, тем легче она будет действовать. Благодаря этому статуя приобретает привычку вспоминать без труда изменения, которые она испытала. и делить своё внимание между тем, что она есть, и тем, чем она была. Действительно, привычка есть ни что иное, как способность легко повторять то, что делаешь, а лёгкость эта приобретается благодаря повторным действиям. В данном случае равно как и на протяжении всего предполагаемого труда, я говорю лишь о привычках, приобретаемых естественным образом. сверх естественным порядком всё подчинено другим законам. Параграф 14. Она сравнивает: если, испытав несколько раз запахи розы и гвоздики, она почувствует ещё раз запах розы, то пассивное внимание, вызываемое обонянием, целиком будет обращено к имеющемуся в данный момент на лицо запаху розы, а активное внимание вызываемое памятью, будет распределено между воспоминаниями о запахах розы и гвоздики. Но различные состояния статуи не способны делить между собой способность ощущения, не становясь предметом сравнения. Действительно, сравнивать значит не что иное, как уделять одновременно все свое внимание двум идеям. Параграф пятнадцатый. судит. Если есть сравнение, то имеется и суждение. Наша статуя не может одновременно проявлять внимание к запаху розы и к запаху гвоздики, не замечая, что первый не есть второй. И она не может обнаруживать внимание к запаху розы, который она чувствует в данный момент, и запаху розы, который она чувствовала раньше, не замечая, что они представляют одну и ту же ее модификацию. Таким образом, суждение есть не что иное, как восприятие отношения между двумя сравниваемыми идеями.